Глава 14. Привет от тетушки Пудры. Путь сказочной комиссии лежал к Черноморскому побережью. Где-то там приземлились булава и ловушка слон. Дорожный серпантин постепенно превращался в прямую дорогу. Вот-вот должно было показаться море. Солнце повисло высоко в небе. От асфальта поднимался пар. Комиссия остановилась у огромного валуна. Здесь дорога разветвлялась. «Нужно осмотреться», — сказал глаз Алмаз. «На первый взгляд мы уже недалеко от цели». «Передохнем», — ответил Жур-Жур, усаживаясь на траву возле камня. «Мне нужно сделать кое-какие расчеты». И он быстро что-то застрочил в своем блокноте. Глаз-алмаз взобрался на валун, чтобы оттуда обозреть окрестности. «Цель рядом, точно тебе говорю», сказал он, с трудом удерживая равновесие на возвышении. «Я видел это место с горы». «И камень тоже видел?» спросил журжур жур пряча блокнот в карман. «Видел?» «Тогда смотри внимательнее и прекрати свистеть». «У нас и так денег нет. Сплошные расходы в этой командировке. Сколько одежды извели, вообразить страшно». «Я и не думал свистеть», — произнес глаз алмаз, спускаясь с камня. жур-жур внимательно посмотрел на коллегу. «И правда, это не ты свистишь. Тогда кто?» Свист становился громче. Затрещали лавровые кусты, И оттуда выкатилась енотиха в фартуке. В лапах она держала таз с бельем. Не заметив сказочную комиссию, енотиха принялась развешивать белье на нижних ветках лавра, насвистывая собачий вальс. — Это что еще за чудо? — крякнул журжур жур Енотиха взвизгнула и выронила таз. Потом о чем-то быстро и недовольно затявкала. От неожиданности комиссия не сразу разобрала ее речь. «Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф! Как пугать старую больную тетушку Пудру!» «Вы тетушка Пудра!» — уточнил глаз Алмаз. ено тихо насторожила ушки. «Вам привет от енота Крекера! Мы сегодня завтракали в кафе, где он работает!» Тетушка Пудра недоверчиво принюхалась. — Я думала, вы на ферме побывали. — Там мы тоже были, — признался глаз-алмаз. ено тихо осуждающе покачала головой. Затем повернулась к кусту и продолжила развешивать белье. Жур-жур жестами показал глазу-алмазу, что тетушка не в своем уме, и пора идти дальше. — Подожди, нужно расспросить ее о деле, — вслух возразил глаз-алмаз. «Как там крекер поживает?» — не оборачиваясь, спросила енотиха. «Хорошо поживает», — с готовностью ответил глаз алмаз. «Только тряпка у него слишком унылая». «Ох, хохонюшки фу-фу!» — расфыркалась тетушка пудра. «Как можно протирать пол унылой тряпкой? Это же неприлично!» «Он столы протирает», — сообщил журжур -Жур. «Значит, на повышение пошел!» — на секунду обрадовалась енотиха и снова нахмурилась. «Тем более, как можно протирать столы унылой тряпкой?» Новость о тряпке сильно огорчила тетушку. Охая, она нырнула в лавровый куст и через минуту вернулась с ворохом разноцветных тряпок. «Вот!» — енотиха вручила тряпке глазу-алмазу. «Пойдете назад через кафе?» Передадите этому недотёпе. Скажите, тётушка Пудра вручает в последний раз. Пора уже браться за ум. Мы вообще-то не собирались? Заикнулся Журжур, -Жур, но глаз Алмаз толкнул коллегу локтем. «Скажите, милейшая», — обратился он к енотихе, «к вам не залетала случайно коробочка с палочкой?» «Палочки, коробочки!» фыркнула тетушка. «По цирку что только не летает!» «Опять цирк!» пробормотал глаз алмаз, у которого еще свежи были воспоминания о поиске шапки-невидимки. «Ну, конечно! Крэкер нам рассказывал, что вы живете рядом с цирком. Странно, но с горы я не видел никакого цирка. Камень этот видел, а цирк нет». «Шипито уже не то!» Тетушка перевернула таз и уселась сверху. «Не на что смотреть. Цирк вчера вечером исчез. Я сначала расстроился, а потом решила постирать». Сказочная комиссия переглянулась. «Ты тоже об этом подумал?» — загадочно спросил глаз-алмаз. Жур-жур кивнул и отклонил лавровую ветку в сторону. Взору комиссии открылась поляна окруженная кустами с сохнущим бельем. На примятой траве еще день назад располагался шатер цирка. Внезапно глаз-алмаз издал победоносный клич и, перемахнув через испуганную тетушку пудру, бросился в центр поляны. «Ты только посмотри!» «Это они?» Глаз-алмаз поднял палку с примотанной к ней коробочкой и потряс над головой. В коробке что-то застучало. «Не тряси так!» — предупредил Жур-Жур, подошел к коллеге, забрал из его рук сказочный инвентарь и деловито исследовал содержимое коробки. «Вот это улов!» — наконец изрек он. «На три вытряхиваем и отбегаем. Раз, два, три!» Запущенная с высокой горы сказочная ловушка огромного и необъятного должна была поймать метеорит, но улетела в противоположную сторону и поймала цирк Шапито. Цирк не исчез, он все время оставался на поляне. Шатер лишь сказочно уменьшился, попав в ловушку. Как только крошка Шапито выпал из ловушки, то сразу вырос до обычных размеров. Хотя, по утверждению тетушки Пудры, цирк стал намного больше прежнего, да и белье, о хохонишке фу-фу, придется опять перестирывать. Тем же вечером Жур-Жур дописывал отчет о поиске булавы и слона. В графе расходы значились «Морская прогулка на банане», «Катание на ватрушке», «Два початка вареной кукурузы», пахлава, медовая и ужин в кафе «Счастливый енот». Вывеску унылого енота пришлось срочно менять, потому как с мордой Крекера не сходила улыбка. Если вам доведется побывать в этих местах, не забудьте прихватить с собой тряпку. Да повеселее для енота Крекера, а то строгая тетушка Пудра больше тряпок племяннику не передает, воспитывает.